Письмо 135 от президентши де Турвель госпоже де Розмонт. Пытаюсь писать вам сама еще не зная, смогу ли. О, Боже, подумать только, что предыдущее мое письмо не дал мне закончить избыток счастья. Теперь же я сражена предельным отчаянием. У меня остались лишь силы ощущать свою муку, но нет сил выразить ее. Вальмон. Вальмон больше не любит меня и никогда не любил. Любовь так не уходит. Он обманывает меня, предает, оскорбляет. На меня обрушились все несчастья, все унижения, какие только могут быть, и исходят они от него. Не думайте, что это простое подозрение. Я ведь была так далека от каких бы то ни было подозрений. Но сейчас мне не дано счастья сомневаться. Я это видела. Что же он может сказать в свое оправдание? Но разве ему не безразлично? Он даже и не пытается этого сделать. Несчастная. Что ему твои упреки, слезы? Очень ты ему нужна. Итак, он действительно пожертвовал мною, даже предал. И как му Низкой твари. Но ну, что я говорю? Ах, я потеряла даже право презирать ее. Она не так виновна, как я. Она в меньшей мере нарушила свой долг. как мучительны страдания, обостренные угрызениями совести. Но вот муки мои усиливаются. Прощайте, дорогой друг мой, как немало достойна я вашей жалости. Вы все же проявите ее ко мне, если только подумаете о том, как я страдаю. Перечитала это письмо и вижу, что оно вам ничего не объяснит. Поэтому попытаюсь найти достаточно мужества, чтобы рассказать вам это жестокое для меня событие. Оно произошло вчера. Первый раз после возвращения в Париж я должна была ужинать не дома. Вальмон зашел ко мне в пять часов и никогда еще не казался мне более нежным. Он дал мне понять, что мое намерение ехать в гости ему неприятно. И вы сами понимаете, что вскоре я переменила решение и осталась дома. Однако часа через два и вид его и тон заметно изменились. Не знаю, может быть, у меня вырвалось что-либо такое, что ему не понравилось, Как бы то ни было, через некоторое время он заявил, что совсем позабыл об одном деле, вынуждающем его покинуть меня, и удалился. При этом он, однако, выражал самые живые сожаления, показавшиеся мне тогда очень нежными и вполне искренними. Оставшись одна, я решила, что приличнее будет не изменять ранее данному обещанию, раз я свободна и могу сдержать его. Я закончила свой туалет и села в карету. К несчастью, кучер поехал мимо оперы. Я оказалась в самой сутолоке разъезда. И тут, в четырех шагах от себя, в ближайшем к своей карете ряду, узнала карету Вальмона. Сердце у меня тотчас же забилось, но не от какого-либо страха. Мне хотелось лишь одного, чтобы моя карета поскорее двинулась вперед. Вместо этого его карете пришлось поддаться назад, и она поравнялась с моей. Я тотчас же высунулась, И каково же было мое изумление, когда рядом с ним я увидела особу, хорошо известную в качестве девицы легкого поведения. Как вы сами понимаете, я откинулась назад. Того, что я увидела, было вполне достаточно, чтобы ранить мое сердце. Но, вероятно, вам нелегко будет поверить, что эта девица, которой он, видимо, самым гнусным образом все обо мне рассказал, продолжала смотреть в окно кареты прямо на меня и при этом громко, вызывающе хохотала. Униженная всем, что произошло, я, тем не менее, позволила довести меня до того дома, где должна была ужинать. Но оставаться там оказалось для меня невозможным. Каждое мгновение я ощущала, что вот-вот потеряю сознание. А главное, я не могла удержать слез. Вернувшись домой, я написала господину Девальмону и тотчас же отослала ему письмо. Его не оказалось дома. Желая... Любой ценой, либо выйти из этого состояния смертной муки, либо уже знать, что буду пребывать в нем вечно, я вновь послала слугу со своим письмом, велев ему дождаться возвращения Вальмона. Но еще до полуночи слуга мой возвратился с сообщением, что кучер вернулся один и сказал ему, что хозяин не будет ночевать дома. Утром я рассудила, что мне остается лишь одно — Вторично потребовать возвращения всех моих писем и просить Вальмона больше у меня не бывать. Я и дала соответствующие распоряжения, но они, видимо, были совершенно излишни. Уже около полудня, а он еще не явился, и я не получила от него хотя бы записки. Теперь, дорогой друг мой, мне добавлять нечего. Вы в курсе дела, и вы хорошо знаете мое сердце. Единственная моя надежда, что мне уже недолго придется огорчать такого друга, как вы. Париж, 15 ноября, 1770.